Глава 41 Вновь усевшись за руль, Декер еще раз вытащил листок миллиметровки и изучил его более внимательно. Потом поднес чуть ли не к самому носу. Прямые линии он обвелся до единой, но, как сейчас выяснилось, еще несколько вдавленных следов пропустил в правом нижнем углу листа. Отыскал в бардачке карандаш, обвел заодно и их. Оглядел результат. Судя по всему, это была шкала, отображающая масштаб чертежа. Сколько-то футов на один дюйм. Он сунул листок обратно в карман и выехал на дорогу. На ходу позвонил детективу Грину и спросил адрес доктора Фридмана, врача, который выписывал Тоби Бэббету обезболивающие таблетки. А он в тюрьме, сидит за причастие к наркоторговле. Слишком увлекся выпиской строгих рецептов? Подкармливал пятыми людей вроде Тоби Бэббета? В точку. «И давно сидит?» «Уже где-то с год, так что не думаю, что он имеет какое-то отношение ко всему, что тут произошло». Деккер не настолько был в этом уверен, но спорить не стал. «А в какой тюрьме?» Это федеральное преступление, так что где-то в другом штате. В Индиане вроде как». «Никогда не поймешь, по какой логике бюро исполнения наказаний их по тюрьмам рассовывает. Всякий раз, кого куда». «Спасибо. Есть какие-то подвижки?» «Кое-какие есть». Деккер отключился, сосредоточился на дороге. Если не вышло пообщаться с Фридманом, придется идти дальше по списку. Он развернул автомобиль и направился в сторону дома Митчелов. Немного не доехав, до него свернул и остановился возле участка, расположенного через дорогу от дома двух мертвецов. Здесь жил Дэн Бонд, единственный из обитателей улицы, с которым Деккер пока не общался. Постучав в дверь, он сразу услышал за ней шаги. «Кто там?» поинтересовались за двери. «Это Амос Деккер, мистер Бонд, я СФБР. Просто хотел задать вам несколько вопросов насчет того, что произошло в доме напротив. Не люблю открывать дверь незнакомцам. Прекрасно вас понимаю, но мне все-таки очень нужно кое-что вас спросить. У вас есть значок? Есть. Можете передать его через ход для кошки». Деккер опустил взгляд и увидел небольшой прямоугольный лаз, прикрытый откинутой дверцей. Вытащил свой значок, просунул туда. За дверью послышалась какая-то возня, и через 30 секунд значок появился из кошачьего лаза обратно. Амаз взял его, оглядел. Значок был основательно залапан пальцами и почему-то весь в муке. Деккер вытер его об куртку, убрал обратно в карман. Вскоре услышал, как один за другим отпираются три дверных замка. Через несколько секунд дверь распахнулась, и за ней показался низенький иссохший старичок на дрожащих ногах. «Мистер Бонд?» «Да». Незрячие глаза Бонда закрывали темные очки. За спиной у него Декер углядел белую тросточку, свисающую с крюка на стене. «Можно войти?» «Пожалуй, что можно. Входите. Я проверил ваш значок на ощупь, вроде натуральный». «Да уж, лучше перебдеть, чем недобдеть». Бонд посторонился, и Амос зашел в дом. Слепой закрыл за ним дверь, медленно прошел кресло в гостиной и опустился на него. Декер предположил, что тот давно уже прекрасно изучил, где что расположено в доме. Сам уселся напротив. В доме сильно пахло вареной капустой и нафталином. Правда, еще и свежим хлебом. «Простите, что прервал занятие Хлеб печете?» Бонд только отмахнулся. «Да, почти все готово. Уже и из печь достал». Почитай, только такое развлечение и осталось. И день, и ночь могу у печи толкаться. Сна мне сейчас много не требуется. Да, собственно, раньше-то особо не требовалось. Голова у Бонда была совершенно лысая, розовая, шелушащаяся. Одет он был очень опрятно, в штаны цвета хаки и синюю рубашку с коротким рукавом поверх белой футболки. На ногах черные ортопедические ботинки. — Вы один живете? — спросил Деккер. — Да, с тех пор, как доли не стало. «Кошку мою так звали. Только он лаз в двери остался. Жена у меня тоже была. Бетти, на прошлой неделе двадцать один год исполнился, как померла. Рак. А мне вот девяносто один, и выгляжу я аккуратно столько же, хотя сам этого и не вижу». В ответ на это саркастическое замечание Деккер вежливо улыбнулся. «Вы замечательно выглядите. И дом ваш тоже. Он старый совсем, как и я сам». И кошку другую заводить уже не с руки. Я ведь ее не переживу. Кто о ней тогда позаботится? К вам кто-нибудь приходит, чтобы, ну, подсобить с чем-нибудь? Бывало и захаживали, да. Бывало и соседей было не в пример больше. Но те, кого я еще не пережил, в основном поразъехались кто куда. Обидно, конечно. Но ничего не поделаешь. Такая уж плата за то, что зажился на этом свете. Декера огляделся по сторонам. «А как вы в магазин ходите или к врачу?» «В магазин хожу потихонечку, с тележкой. Чуть не весь день на это убиваю. Иногда младший сын заглядывает, но он в Питтсбурге живет. А к врачу я давно уже и вовсе не хожу. Не вижу смысла. У них сейчас только одна манера — таблетками пичкать. И давно вы живете в Бернвилле?» «Всю свою жизнь». «А чем занимались?» «Бухгалтером работал». Он коснулся своих темных очков. «Это не всегда было. Макулярная дистрофия. После шестидесяти началась. Лет через десять уже и вовсе ослеп». «Я хотел задать вам несколько вопросов относительно того вечера, когда в доме напротив обнаружили двух мертвых людей. Вы тогда были дома?» «Ну да, по вечерам я всегда дома». «Насколько понимаю, полиция уже у вас была, обо всем расспросила?» «Да, детектив Лестер». Задала мне целую кучу вопросов. Не думаю, что ей был от меня хоть какой-то прок. Но тогда ничего нового я, наверное, не спрошу. Что вы помните про тот вечер? Сирены. А до этого? Грозу помню. Ох, и врезала же тогда. А еще что? Бонд откинулся в кресле и почесал подбородок. Помню, как где-то рядом завели машину, и она уехала. Я это тоже слышал, оживился Деккер. А еще видел пролетающий самолет всего за несколько минут до того, как начался ливень. К его полному удивлению Бонд покачал головой. Нет, это был не самолет. Да точно самолет, я видел его в небе. Мигающие огоньки в облаках и тумане, совсем низко. То ли на посадку шел, то ли высоту набирал после взлета. Нет, сынок, это был не самолет. Но я его видел, мистер Бонд. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Что сам-то я ничего не вижу. Но вся штука в том, что низколетящих самолетов тут вообще в жизни никто не видел. Насколько мне известно, в округе нет ни одного аэродрома. Ни большого, ни маленького. Питтсбург далеко к югу. Клевленд далеко к северу. Так что если бы самолет либо шел туда на посадку, либо оттуда взлетал, то находился бы очень высоко над нами. Ты увидел мигающие огни и решил, что это самолет. Но погода ведь была облачная, даже туманная. Сам же сейчас сказал, так что самого самолета ты не видел. Видел одни только огни?» Деккер заморгал, прокручивая в голове кадры того вечера. «Я видел огни или отражение огней в облаках, и все. Был слишком густой туман, но это мог быть только самолет». Словно прочитав его мысли, Бонд произнес. «Если он шел так низко, ты слышал звук моторов?» На малой высоте они здорово шумят, даже у винтового самолета. А я в тот момент, когда начиналась гроза, был на улице, у себя на задней террасе. И ничего подобного не слышал. Деккер отвлекся от своих воспоминаний и помотал головой. Моторов я не слышал, просто видел огни. Он хихикнул. Короче говоря, сходу все решил. Это нормально. Вполне естественная реакция. Но если то, что я видел, это не самолет то что же это тогда было? — Но лично мне сейчас припомнился мой внук Джереми. — Внук? С чего это? — заинтересовался Деккер. — Потому что, когда он однажды приехал меня навестить, то показал мне эту штуку. Ну, показал это фигурально выражаясь. Я только слышал ее, когда он ее запустил. — Слышали что? — воскликнул Деккер, который уже и не чаял, что старик когда-нибудь доберется до сути. — Его дрон! квадрокоптер. У него большой из профессиональных, сам он занимается недвижимостью и использует его для аэрофотосъемки. Для души тоже частенько снимает. Говорит, отличные фото с небес получаются, глаз не отвести. Гораздо дешевле, чем нанимать вертолет. Думаю, это как раз то, что ты видел в тот вечер. Один из этих больших профессиональных дронов. У декера отвисла челюсть. Квадрокоптер. Минуточку, а разве можно управлять дроном ночью? «Да запросто. Джереми частенько так делает. Но вообще-то я в свой последний приезд тоже на ночь глядь запускал. Наверное, на этот счет есть какие-то правила и законы, огни нужно включать, и все такое, насколько я понимаю. И если рядом оживленная авиатраса или аэропорт, то нужно сперва получить какое-то разрешение, вроде как даже письменное. но еще надо следить, что с него снимаешь, право на частную жизнь и так далее». «По-моему, если начнешь запускать такую штуку с фотоаппаратом у кого-нибудь над задним двором или подсматривать с нее в окна, то у тебя будут серьезные проблемы с законом». Так, по крайней мере, мне Джереми рассказывал, когда я его про эту штуку расспрашивал. «Ладно, но что дрону тут вообще делать?» Бонд пожал плечами. «Не знаю, но это был точно не Джереми. Он в Мэриленде живет. И не Элис Мартин, потому что дрона у нее нет. Сомневаюсь, что она его вообще в глаза видела». «Фред Рос? Ха! Да если он такой аппарат только заметит, так сразу же из своего чертового обрез в шмальнет. Вот насчет нашей улицы и все. Больше тут никого нету. Разве что кто с соседней улицы. Джереми говорил мне, что у этих квадрокоптеров разный радиус действия. Они за его пределы не вылетают, автоматика не даст. Хотя у Джереми профессиональная модель, радиус у нее довольно большой». Декеру неожиданно пришла в голову одна мысль. «А мог это быть вертолет, а не квадрокоптер?» Бонд покачал головой. «Вертолет — очень шумная штука. Вертушку я точно услышал бы, да и ты тоже на такой-то высоте». «Что ж разумно. Так говорите, на них камеры устанавливают?» Бонд кивнул. «Для того-то они сделаны, чтобы снимать фото и видео с воздуха. Правда, слышал, их теперь для доставки используют». Во всяком случае, у Джереми на нем очень навороченная камера. Он мне рассказывал, что вставляет свой мобильник в пульт управления, и дрон посылает все, что видит, прямо ему на экран. Не понимаю до конца, как все это работает, но я это ведь просто старый хрыч. У нас на этой улице только старые хрычи остались. Хотя Эли за такие слова меня просто убила бы. Очень гордая дама, с большим достоинством. В воскресной школе преподавала. — Так вы знаете Элис Мартин? — спросил Декер. «Ну, как не знать? Они с моей женой не разлива, да, были? Она и на похороны приходила». «Ну, а Фреда Росса? Вы тут про обрез упомянули. Хорошо с ним знакомы?» Бонд поморщился. «К несчастью, слишком уж хорошо». «Ну да, примерно так и Элис Мартина выразилась». «Так говорите, в тот вечер были на террасе». «А дрон слышали?» «Нет, не слышал. Ну, вообще-то, только у самой земли слышно, а не высоко в воздухе. Практически бесшумная штука. По крайней мере, то, что с жереми». Ну, «А еще на какие-то звуки обратили внимание? Это действительно очень важно». Бонд вновь почесал подбородок. «Ну, впрямь были какие-то странные звуки, которых я до сих пор не слышал». «Хлоп-царап, хлоп-царап. Ритмично так, довольно долго». «Хлоп-царап. Действительно, отличное описание». «Я их тоже запомнил, но так и не понял, что это», — сказал Деккер. «И до того момента вы их никогда не слышали?» Бонд помотал головой. «И слышали со своего заднего крыльца?» «Дворики тут крошечные, а дома и того меньше. От моей задней двери до улицы рукой подать». «Но автомобиль, который завелся и уехал, не узнали его по звуку? Может, это была машина Элис Мартин?» «У Элис нет водительских прав, так что она у нас безлошадная». Насколько я понимаю, Рос тоже с некоторых пор не водит машину, раз уж он постоянно в инвалидном кресле. Нет, ошибаетесь. У него большой микроавтобус, весь переделанный. Подъемник для коляски, ручное управление. Можно и без ног обойтись. По крайней мере, раньше гонял на нем только так. Пока я не ослеп, регулярно видел его за рулем. А откуда у него инвалидность? На работе покалечился, на ткацкой фабрике. Он наладчиком вроде был, а что-то там... На него тяжелое свалилось. В результате полностью парализовало ниже пояса. Это очень давно было, несколько десятков лет прошло. Крепко ему досталось. Ну, а, по крайней мере, характер у него от этого лучше не стал. Хотя, сказать по правде, он и до того порядочным говнюком был, когда еще на своих двоих ходил. Деккер невольно улыбнулся. «Прекрасно вас понимаю. В те времена я это еще и видел. Мне очень жаль, но, похоже, больше ничем помочь не могу». Нет, вы мне уже здорово помогли. Спасибо. Выйдя из дома, Деккер направился к машине. Квадрокоптер. Итак, зачем или за кем наблюдали с него в тот вечер?